Два Египта Обитатели долины Нила называли свою страну Хем. Это слово, очевидно, значит «черный» на их родном языке. По одному предположению, название происходит от богатой черной почвы, приносимой разливом Нила, почвы, составляющей сильный цветовой контраст с желтым песком пустыни на обоих берегах. Поздние греки называли страну Египтас искаженное название большого египетского города позднейших времен, которые они знали. Мы унаследовали это название и называем страну Египет. На ранних стадиях развития египетской цивилизации страна представляла собой группу маленьких городов или номов, каждый из которых молился своему богу в своем храме, со своими священниками, собственным правителем, и каждый владел прибрежным участком пахотной земли. Сообщение из одного города в другой происходило по реке, причем довольно легко, так как река помогала плыть в одну сторону по течению, а ветер обычно дул в другую. Без парусов можно было двигаться на север, с парусами на юг. Жители всех городов общались, конечно, но трудности преодолевались бы намного легче, если бы между собой сотрудничали города. В общем, долину Нила можно рассматривать как разделенную на два главных региона. Один – это узкая долина самой реки, протянувшаяся от первого порога до района Миридового озера, расположенного на расстоянии чуть больше 160 километров от моря, Верхний Египет. К северу от Верхнего Египта Нил разбивается на несколько мелких рек, раскинувшихся веером в виде большого треугольника приблизительно на 200 километров в каждую сторону. Нил впадает в море через несколько устьев, и вся земля между и вдоль этих устьев очень плодородна. Этот треугольный участок — Нижний Египет. На карте Египта, которую современники рисуют севером наверху, Нижний Египет расположен над Верхним Египтом, и это выглядит странно. Но ориентиром является река. Если двигаться вниз по течению в направлении устья, мы скажем, что двигаемся... Вниз по течению. Противоположное направление назовем «вверх по течению». Если мы примем, что Верхний Египет находится вверх по течению от Нижнего Египта, то эти названия получают смысл. В греческом алфавите буква «дельта» изображена как равносторонний треугольник, по крайней мере, когда пишется как заглавное. Греки, следовательно, относились к Нижнему Египту как к «дельте нила», поскольку он представляет собой равносторонний треугольник. В настоящее время каждый участок Земли, расположенный в устье реки, образованный из ила, приносимого вниз по течению, называется дельтой вне зависимости от формы. Например, мы говорим о дельте Миссисипи, которая имеет неправильную форму.